София Порипская. Диагноз. Четверг вполне приятный день, говорящий о скором окончании рабочей недели. Но именно он не задался с утра. Во-первых, разругался с женой из-за того, что пришёл поздно, а утром убежал не свет, не заря. Ну как объяснить ей, что фирма наша хоть и большая по оборотам, но ещё плохо структурирована. Формально мы совместное предприятие с финами СП нынче такая модная аббревиатура. А по факту, мы просто компания друзей, которые между собой считаются дольщиками. Такая лихая компашка флибустьеров в штормовом море свободного предпринимательства. И я захотел участвовать в этих приключениях. А за спиной осталась целая жизнь хирурга военной медицинской академии. В принципе, мы создали сами того не понимая про образец акционерного общества. Но юридически доли не были закреплены за участниками. Моё офицерское нутро противилось этой неразберихе, и правило Суворова, что каждый солдат должен знать свой манёвр, у нас не работало. Так вот, отсутствие понимания у каждого из участников, и что ему делать, заменялось постоянными совещаниями. Шефу легче вывалить проблему на всех, чем отвечать за собственные решения. И эти совещания длились бесконечно. А мне помогало только то, что моя работа требовала постоянных встреч. Следовательно, я не мог сидеть в офисе безвылазно. На вернувшись вечером в офис, я вынужден был проживать мой день повторно, рассказывая остальным дольщикам о том, что сделано. Ох, как я был горд, что я дольщик. Тем не менее, в моей голове постоянно крутилась модная фраза: "Доля бывает и горькой". Совещания затягивались до глубокого вечера, и мои поздние возвращения домой, естественно, не вызывали положительных эмоций у жены. Хорошо хоть шеф был подчитый алкоголик, поэтому никаких выпивок не предполагалось. И это единственное, что устраивало мою супругу. Домой я всегда приходил трезвый. Во-вторых, выста на Невский с моей улицы Рубинштейна был перекрыт милицейскими машинами. Пришлось объезжать Эти лишние манёвры забрали минуты чётко выверенного маршрута. На мои объяснения, почему я опоздал, шеф ответил: "Да в курсе мы. Только что по радио объявили, что маневичи застрелили у тебя там на улице. Большая шишка, председатель фонда имущества города. Что мы будет много. Ну да ладно, к делам насущным. Деньги от питерского завода заводку по-прежнему не пришли. Если другим мы предоставляем спирт по предоплате, то здесь сумма товарного кредита, который мы выдали заводу по твоему настоянию, превысила все разумные размеры. Шеф, ты же понимаешь, почему я настаивал на этом. Конечно, ничто так не укрепляет доверие, как предоплата, но этот завод нам нужен. Водка, разлитая на этом заводе, хороша и по качеству, и по логистике. Опять-таки, не надо забывать, что их марка раскручена. Сбыт их продукции идет значительно лучше, хотя в условиях водочного дефицита весь товар улетает. И все же. Короче, наступает время возврата кредитов, которые, кстати, оформляешь ты. И в банках ты лицо нашей фирмы. Вот тебе его и сохранять. Иди напрямую к голубоглазому и решай вопрос с ним лично. Не хочу я обращаться к нашей крыше. Они всё равно договариваются с крышах голубоглазовые, в результате половина денег мы не досчитаемся. Все знают лозунг голубоглазово. Деньги отдают только трусы. Я настаивал на работе с голубоглазом без предоплаты, чтобы убрать конкурентов, которые без предоплаты с ним не работают. Ну вот иди и докажи свою правоту, чтобы он с нами рассчитался. Я чувствовал, что мои коллеги с внутренним удовлетворением наблюдали, как шеф отчитывает меня, потому что им от него доставалось постоянно, и видеть, как его недовольство выливается на другого, было приятно. Они не могли позволить себе иметь собственное мнение или возразить, поэтому моя самостоятельность в решениях вызывала у них определённое раздражение. У нас не было строгой иерархии, но фактически все понимали, что я являюсь правой рукой шефа. Хотя в отличие от них, которые были знакомы друг с другом более 10 лет, я вошёл в их круг совсем недавно. Но был полезен, так как предыдущие годы работы в Военно-медицинской академии позволили мне обзавестись большим количеством выздоровевших пациентов, сидящих в нужных креслах, в нужных кабинетах. После совещания я пошёл в свой кабинет. Пригласил к себе главбуха, чтобы сделать сверку задолженности голубоглазово. Сумма меня поразила. Я даже не мог себе представить, насколько она велика. Познакомились мы с голубоглазым больше года назад. Я приехал к нему на завод с предложением купить наш спирт, который мы возили из Финляндии. Охрана меня пропустила, сказали: "Или ждите у кабинета, или можете пройти вон туда на стройплощадку. Он где-то там". Я предпочёл пойти в сторону строящегося цеха. Было зимнее утро. На удивление вышла наша петерская редкая солнце. Оно заливало серебром бетонный фундамент, подёрнутый инеем. Рядом стоял среднего роста лысаватый мужчина с пронзительно голубыми глазами, который с удовольствием смотрел на очертания будущего комплекса. Было понятно, что он видит новый цех уже законченным, и лицо его светилось гордостью человека, который наслаждается результатами своего труда. Я начал рассказывать ему о качестве финского спирта. Он посмотрел на меня с лёгкой усмешкой и сказал: "Ты знаешь, мне выгоднее покупать наш картофельный. Если хочешь, чтобы я взял ваш спирт, удиви меня чем-нибудь". Я подумал и предложил, что часть оплаты мы будем забирать готовой продукцией. Он улыбнулся и сказал, что это интересное предложение. Я тогда смотрел на него и восхищался его уверенностью в себе. убеждённостью в правоте своего дела. Он был настоящий хозяин. Вы Константин, находитесь под гипнотическим влиянием Голубоглазова. Выдернуло меня глава вдруг из воспоминаний. Я уже несколько раз напоминала вам, что задолженность растёт, а вы от меня только отмахивались. Околдовал он вас, что ли? Да, я действительно поражён масштабом его личности. Но сейчас придётся спускаться с небес на землю. Я вышел из кабинета, тут меня окликнула секретарша и сказала, что мне звонят. Я взял трубку. Привет, Костя. Я услышал голос своего сослуживца по прошлой работе, ставшего начальником моей кафедры. Можешь помочь родной кафедре? Нам нужен компьютерный класс. С нашим академическим финансированием мы его никогда не дождёмся. А твоя фирма богатая. Помоги. Алексей, ты же понимаешь, я должен обсудить этот вопрос с шефом. Это же не мои личные деньги. Надеюсь, что шеф пойдёт мне навстречу. В конце концов, в большинстве людей в чьих кабинетах мне приходится решать вопросы это мои бывшие пациенты, которых я оперировал будучи вашим сотрудником. Будем тебе признательны, если вопрос решится положительно. Запах медицины защекотал ноздри, хотя для меня это всё в прошлом. Но душе у меня потеплело. Воспоминание о работе на кафедре на мгновение затмило мысли о возможности невозврата фирме большой суммы. В офисе голубоглазово обстановка производила двоякое впечатление. С одной стороны, прекрасный интерьер, вышколенные сотрудники и секретарши, а с другой чисто бандитские рожи замов, охранников, шофёров. Когда я вошел в кабинет, его хозяин Полу лежал на диване. В его голубых глазах застыла боль. Он даже не поднялся навстречу. «Здравия желаю». «Привет». «Что страдаешь? Бандитская пуля?» «Да нет, хуже. Болит спина, отдает в ногу, а диагноз поставить не могут. Я где только не обследовался». 2 месяца убил на немецких врачей. Денег потратил на это дело немерено, а толку никакого. Вот со дня на день жду решения консилиума в Гамбурге. А что тебя беспокоит? Больно ты любознательный. Я почувствовал себя врачом. Мгновенно превратился в человека, к которому обращаются за исцелением. Во мне появилась моя прежняя уверенность, вселяемая всем багажом моей многолетней работы хирурга. Я подошёл к дивану, и ситуация в кабинете изменилась. Мы были уже не просители и хозяин, а врач и пациент. Теперь я был главный в кабинете. Какие обследования тебе делали? МРТ, доплер. Но причину пока не нашли. А я ходить не могу, сидеть не могу, даже лежать больно. Чем только не лечили и от чего только не лечили, ничего не помогает. Хозяин красочно описал весь свой симптомокомплекс. Характер боли, когда возникает, куда отдаёт, после чего усиливается. Я слушал, одну за другой отвергая возможные причины этой боли. В голове у меня щёлкнуло и диагноз стал понятен. Если хочешь, можешь выслушать моё мнение. А что ты можешь об этом знать? Вообще-то я хирург с 25-летним стажем. Так вот, у тебя правосторонняя запирательная грыжа. Чего? Не обращая внимания на скепсис Голубоглазого, я продолжил. Корешки спинного мозга проходят через грушевидную мышцу в запирательном отверстии таза. И когда эта мышца травмируется, она сдавливает корешки, отсюда и возникает болевой синдром. Лечение только одно введение в мышцу ботокса. Ботокс? Ты что несёшь? Да, именно он. Не всё же девица морщинки на лице расправлять. Пусть ботокс и тебе послужит. Ну, конечно, так я тебе и поверил. 2 месяца лучшие травматологи и хирурги Германии пытаются найти причину, а ты пришёл такой красавчик, поговорил и за полчаса проблему решил. Не бывает так Я отошел к столу, сел и приготовился к основному разговору. Голубоглазый оживился. «Скажи мне, это твоя уверенность, твое здравие желаю? Ты что, офицер?» «Да, я полковник медицинской службы, преподаватель кафедры военно-морской госпитальной хирургии военмеда». «Так что же ты здесь делаешь?» «Так масть легла. Я теперь занимаюсь бизнесом. Так сказать, в ногу со временем». «Понятно». Но военный с тебя так и прёт. Ну и что ты хочешь? 32 года выслуги со счетов не спишешь. И чего ты в барыги подался? Денег захотел. Жена из Америки приехала и рассказала, как там хирурги живут, обидно стало, что мой труд достойно не оценивается. Решил зарабатывать другим способом. Оказалось даже интересно. Правда, не всё так сладко. Есть ещё и такие экземпляры, как ты. А что я Я просто использую ситуацию. Почему не покрутить чужие деньги? Я понимаю, что миром тебе деньги отдавать тяжело. Правильно понимаешь? На том стоим. Воевать с тобой мы не желаем, а денег от тебя получить хотим. Давай заключим парий. Если мой диагноз совпадёт с результатом консилиума, ты нам деньги заплатишь, и в дальнейшем рассчитываться будешь в сроки согласно контракта. Ну, а не совпадет, тогда будем думать, как с тобой поступать дальше. Ну, к воинам-то я готов, а в целом пари твоё принимаю. На том мы и расстались. Я ехал обратно в офис и думал. Вот чёртов голубоглазый. Невероятная харизма. И как бизнесмен я ей поддался. А вот когда я стал ему нужен как врач, тут сила на силу пришлась. Тут мы стали на равных. Поэтому он и Пари согласился заключить, почувствовав достойного соперника. Вернувшись, я рассказал о содержании нашей беседы шефу. Тот рассмеялся и сказал, что я со своими интеллигентскими замашками могу общаться только с прежними коллегами-врачами, а здесь надо быть дерзким, острее отстаивать свою позицию. В конце концов, мы часть жестокого водочного бизнеса, И если позволить с собой обращаться так, как этот голубоглазый, то любому захочется нас опустить. Я, конечно, возразил шефу, что мои интеллигентские штучки его устраивают, когда я хожу в банк или в налоговую. Но, по сути, тот был прав. Законы крупного бизнеса диктуют свои условия. На следующий день, в пятницу, я крепко понервничал. Звонка от голубоглазого не было. Мне все время представлялось, как тот позвонит и объявит. Пацан сказал, пацан сделал, и ситуация разрешится миром. Прошли выходные, а в понедельник тишина. Шеф смотрел на меня насмешливо. Ты отвечаешь за базар. Как видно, твой способ не работает. Худой мир лучше доброй ссоры. Я прошу у тебя неделю. Если за неделю вопрос не решится, тогда зови своих братков. В среду шеф снова сказал, что мы тянем время, видно же, что толку не будет. Да и я все больше терял уверенность в успешном разрешении проблемы. Я снова и снова прокручивал в голове разговор с голубоглазым. И вновь убеждался, что мой диагноз верный, потому что врач ставит диагноз, как скульптор создает свое творение, отсекая ненужное. Я представил себе глаза начальницы кредитного отдела банка, которая ждёт от нас процентов по кредиту. Она будет смотреть на меня и скажет: "А мы ведь вам доверяли". Слухи о том, что я и наша фирма не выполняем свои обязательства, разлетятся по городу очень быстро. В четверг я всё-таки заикнулся шефу о спонсорской помощи нашей кафедре. Но в моём голосе не было обычной уверенности. Я чувствовал вину за происходящее, и просить новых трат было, конечно, глупо. Шеф глянул на меня и произнес. «Что ж, действуем по твоей схеме. В случае твоей победы в паре с Голубоглазым, купим компьютерный класс в твоей кафедре». Я все глубже увязал в ситуации, когда решение вопроса требовало силы. Мне совсем не хотелось быть частью так называемой водочной мафии. Мне хотелось верить, что это такой же бизнес, как все остальные, как торговать компьютерами, одеждой или автомобилями. Я ловил себя на мысли, что меня интересует состояние здоровья голубоглазого не как способ решения вопроса. Меня просто интересует состояние моего пациента. В пятницу голубоглазый тоже не появился. Неделя снова заканчивалась. Но позвонил старый приятель, директор института травматологии имени Вредена. Наслышан, что ты теперь бизнесмен. Помоги мне. Нужно купить импортное медицинское оборудование, сам знаешь какое. УЗИ, МРТ. Я торгую водкой, медоборудование не в сфере моих интересов. По старой дружбе, помоги, пожалуйста. У меня есть спонсоры, а вот контракты, валюта это для меня всё незнакомое. Я боюсь, что меня могут кинуть. Могут. Ладно, узнаю. И если найду поставщиков, помогу. Но ты же понимаешь, что это огромные деньги. Мы лечим футболистов большой госкомпании, и они денег не пожалеют. Грех не воспользоваться. Постараюсь. Червь сомнения зашевелился в моей груди. Почему я занимаюсь водкой, а не медицинским оборудованием? Может, это звонок, сигнал свыше? Я прекрасно понимал, что производство и торговля водкой не самое благородное дело. Но себя я оправдывал тем, что своей качественной продукцией мы вытесняли с рынка палёнку. За время занятия бизнесом я получил как бы второе образование экономическое, и понял, что уже смогу самостоятельно определять тактику и стратегию в бизносообществе. Ещё я понял, насколько значимы в бизнесе личные контакты, а учитывая, что большинство руководителей медицинских учреждений были моими хорошими знакомыми, Грех было не попробовать себя в поставках медицинского оборудования. Прибыльно и благородно. Наступили ещё одни выходные, которые обычно были отдушиной после насыщенной недели. Но в этот раз мысль, что пари проиграно, отравляла всё удовольствие от общения с семьёй. Если голубоглазый откажется рассчитываться за спирт, то вся история перетечёт в долгий судебный процесс. Адвокаты с утяги замотают дело, подключатся бандиты, и пошло-поехало. И придется быть в центре всего этого. Меня передергивало от этих перспектив. В понедельник на совещании шеф вообще не вспомнил о задолженности Голубоглазова. А где разнос? А где оперативный план действий в случае невозврата долга? Шеф спокойно говорил о поставках следующих партий спирта. Что это меня взбесило. Я вскочил и резко заявил, что не надо меня так уж игнорировать. Да, я настаивал поставить крупную партию спирта Голубоглазому, потому что у него современный завод и водка высокого качества. Угомонись. Сегодня в 9:00 утра бухгалтерия увидела на счету деньги от Голубоглазова. Как ни в чём не бывало, бросил шефа и перешёл к обсуждению других вопросов. Значит, деньги вернулись. И я в фирме ничего не должен. «Ты чего хочешь? Аплодисментов? Их не будет. Был твой косяк, ты его исправил». «У нас нет претензий друг к другу?» «Пожалуй, нет. Считай, что наша совместная работа закончена. Часть имею». И я гордо, почти с троевым шагом, на глазах изумленных участников совещания вышел и громко хлопнул за собой дверью. Грохот двери был созвучен всем тем эмоциям, которые меня переполняли всю предыдущую неделю. Я подумал, что обязательства свои перед фирмой я выполнил, и здесь меня ничто больше не держит. Пора выходить на собственную дорогу. Вечером я напринимался к Нику. Меня мучила неизвестность. Я не знал, что заставило голубоглазого вернуть нам деньги. Ещё моё врачебное нутро гладало интерес, подтвердился ли мой диагноз. Поздно вечером зазвонил телефон, и сквозь коньячный шум я услышал голос Голубоглазова. «Невероятно, но ты оказался прав. Именно к тому диагнозу, который ты мне поставил, пришли все эти западные светила после моих двухмесячных мучений. А ты, получается, умнее и опытнее их всех. Знаешь...» Я думал, что ты обычный барыга, торгующий спиртом, а ты, оказывается, классный врач, да к тому же рисковый мужик. Не побоялся заключить пари на свои миллионы. Ну так вот, я пацан правильный, деньги у вас на счету. Слово свое я сдержал. А мою долю в компании я получил компьютерным классом для своей кафедры.